Из дыры полыхнуло ярким светом. Еще вспышка, алое зарево. Всё, оттолкнувшись от дна, сталкер вынырнул, судорожно вдохнул и снова прижался к прорехе. По ушам ударил рёв канонады, свист пуль и ни с чем не сравнимый рокот крупнокалиберного утеса. Медузы взрывались одна за другой, сметаемой ураганным огнем. Крыша цистерны дымилась, кое-где еще плясали язычки пламени. Извернувшись, таран высунул руку наружу. "Здесь!" просипел он, напрягая связки. "Сюда!" Тотчас могучая клешня ухватила за кисть. Сталкер очень хорошо знал Это рукопожатие. Тебе все еще нужна моя помощь, загремел над головой знакомый бас. Явился таки чертяка. В прорехи показались огромные зеленые пальцы. Под чудовищным напором железо заскрипело, сминаясь. Подобно заправскому штангисту, Дым распрямил колени, выдирая из цистерны внушительных размеров кусок обшивки. Следующим движением Гена выудил тарана за шкирку, словно нашкодившего щенка, и бережно опустил на крышу бензовоза. Что так долго? Отплевываясь, сталкер полез в поясную сумку за сменным фильтром. Непослушные пальцы никак не могли справиться с заглушкой на банке противогаза. В тело вернулась дрожь. Организм продолжал бороться с холодом. Опоясанный пулеметными лентами с утесом наперевес, мутант выглядел внушительно. В глазах снова, как и раньше, пляшут черти. Голова, как радар, крутится во все стороны, сканирует сектора. На лице ни следа былой апатии. Идти сможешь. Давай за мной, после поговорим. Первым съехав по покатому боку цистерны, Геннадий плюхнулся в грязь и взбаламутив воду, затопал к мама родная. Это то, что я думаю, проследив взглядом направление, в котором двигался мутант. Таран сначала решил, что ему померещилось. Посреди болота возвышался исполинский армейский тягач. Судя по всему, тот самый, о котором упоминал Терентьев, для перевозки тополя М. Бесконечно длинный кузов, 16 колёс ростом с человека, массивная рамная конструкция. Сомнений не осталось. Это был он, знаменитый МЗКТ-79221. Вот только узнать ракетовоз с первого взгляда не представлялось возможным. Кто-то приложил изрядные усилия, чтобы превратить чудо-машину в настоящую неприступную крепость. Стекла, разнесенных по сторонам кабин, водительской и пассажирской, обшиты металлическими шторками. На крышах, подобно рогам гигантской улитки, торчат крупнокалиберные спарки, а места стрелков защищают сваренные из толстой арматуры клети-колпаки. Вместо ракеты над шасси возвышается мудреная конструкция, состоящая из вместительного бронированного контейнера с зарешоченными иллюминаторами, судя по всему, жилого отсека. И не менее просторного кузова, открытой платформы, отгороженной от внешнего мира решетчатой клеткой. Многоярусные железные фирмы внутри кузова щерятся соплами огнеметов, а из кормовой надстройки высунулся сталкер чуть не сел от удивления четырёхствольный авиационный «Пулемет». Таран рефлекторно пригнулся, когда над самым ухом загрохотал утес дыма. Да, в короткую очередь по зарослям кустарника, мутант обозначил направление, и с ракета лоза незамедлительно ударили пулеметы, скосив растительность под корень. Гидроид, прятавшийся в зеленке, взорвался от прямого попадания и шлепнулся в воду неприглядным комком слизи. В остальном до машины добрались без происшествий. Подсадив тарана, Геннадий влез следом, захлопнув за спиной внушительной толщины дверь. Внутри жилая надстройка оказалась весьма просторной: кровати в два яруса, длинный стол, шкафы-пеналы вдоль стен. Да здесь жить можно, не то что воевать!» Наемник восхищенно крутил головой, пока не встретился взглядом с хмурым стариком в стеганом бушлате. От то лицо его казалось знакомым. Ах да, Синая, совет парламентантёр, память услужливо подсказала имя. Здравствуй, Афанас! Может ты объяснишь, что здесь творится? Моряк поднялся, опершись на столешницу, молча протянул руку для приветствия. Испытующий, посмотрев на Тарана, перевел вопрошающий взгляд на мутанта. Тот кивнул, мол, давай, излагай. Мы получили известие от начальника Сенной», — начал старик, тяжело опустившись на скамью. Он сообщил, что ты напал на след террористов. Мы не могли оставаться в стороне. Дым настоял на том, чтобы задействовать малютку. Малютка это тягач. забавно ничего не скажешь, наемник ухмыльнулся. Сколько душ на борту? Кроме меня и твоего друга, старик покосился на Геннадия. — «еще трое добровольцев. Это все, что колония может себе позволить на данный момент. Остальные нужны на Чкаловской. Сталкер понимающе кивнул. Если б не дым, снова заговорил Афанас, — Мы бы так быстро сюда не добрались. Через весь город провел. и тебя, кстати, именно Геннадий в пустошах отыскал. Глаза ты. Мутан старательно отводил глаза, запихивая утес в оружейный шкаф. Таран подошел, положил руку на необъятное плечо гиганта. Дим замер, обернулся, продолжая сверлить взглядом пол. Не знаю, какого лешего ты поперся к этим ребятам, но спасибо тебе. И знаешь, что? Кто старое помянет, тому в глаз лом, закончил Геннадий, радостно ощерившись. «Договорились», — Договорились, улыбнулся в ответ Таран. Пока малютка Грохача 800-сильным дизельным двигателем штурмовала заболоченное шоссе, сталкерам удалось обменяться новостями, а Таран даже успел немного обсохнуть и отогреться после неприятных водных процедур. Затем оба перебрались в пассажирскую кабину, откуда открылся вид на преградившую путь развязку КАДа. От эстакад мало что осталось: остроконечные бетонные глыбы, изломанные зигзагом пандусы, покосившиеся остальные опоры. Заработала внутренняя связь. Пилот из соседней кабины запрашивал курс. Посовещавшись, решили рискнуть и пересечь труднопроходимый участок по крылу огромного транспортного самолета, чей ржавеющий остов покоился в трясине немного поодаль. Изрыгая струи черного дыма, тягач уверенно взобрался по обломку крыла, как по эскакаде, и грузно перевалился через фрагмент покореженного въездного пандуса. В какой-то момент машина опасно накренилась, прошла юзом по краю разлома, Но благодаря управляемым задним осям благополучно вырулила на участок с пологим спуском и набрав обороты, устремилась дальше. Стоило пересечь кольцевую, как местные охотники взялись за гостей с новыми силами. Гротескные, монструозные силуэты, возникая из ниоткуда, поражали нелепостью форм. В голове не укладывалось, что подобные создания могли появиться в результате естественных мутаций. Однако с высоты бронированной кабины обитатели южных болот уже не казались такими устрашающими. Чего зады просиживаем? захрипел динамик. Встали по огневым расчетам живо. Кивнув пилоту сквозь зарешеченное стекло, дым дернул створку потолочного люка и повернулся к тарану. "Противогаз в норме". Тогда лезь на башню. Я туда все равно не помещусь. Пришлось подчиниться. Предательская слабость мешала сосредоточиться на стрельбе, в глазах двоилась от усталости. Зафиксировавшись на металлической приступке, Сталкер взялся за рычаги. Тяжёлая штуковина. Из такой хрен попадешь. В перекрестье прицела проплывали скрюченные деревца, затянутые ряской озерцом, шистые кочки. Чуть дальше среди нагромождения камней, постройки близ аэропорта. Вернее, то, что от них осталось. В каркасах бетонных коробок с обросшими бурной растительностью стенами постоянно что-то шевелилось и сновало. издали очень напоминало муравейник, вот только обитатели его не очень-то походили на своих меньших собратьев. Богомолы? Точно, они самые. Ишь, как торопятся. ропятся. Пруд всей гурьбой по головам прыгают. Не иначе числом взять решили. Ну-ну. Заметив в заправленных лентах пули с зеленым маркером, сталкер одобрительно кивнул. Каждая пятая трассер. Роскошь по нынешним временам. Грохот пулеметов резанул по ушам, сумеречное небо прорезали ярко-красные росчерки. Теперь немного левее, вот так. Следующая очередь ушла точно в надвигавшуюся со стороны аэропорта серо зеленую массу. С кормы тягача, время как оглушительный лай у парки послышался пронзительный вой роторного авиационного пулемета. В рядах мутантов появились первые бреши. Часть зверья бросилась в рассыпную, другая дикими скачками понеслась к тягачу. По корпусу бронированного гиганта прошла дрожь. Пилот врубил повышенную передачу, разгоняя малютку. Однако настырные богомолы оказались резвее. несмотря на шквальный огонь волна закованных в хитин тел в считанные секунды захлестнула тягач. пилот ударил по тормозам и машина качнувшись встала скотившись в кабину наемник чуть не рухнул на голову приятеля мутант с забористой бранью захлопнул крышку люка Оба инстинктивно вжали головы в плечи, слушая, как по корпусу зацокали сотни клешней лап. Что делать-то будем, бросил Геннадий растерянно. Наемник приник к стеклу. Сквозь мельтешение панцирей удалось разглядеть нечто странное. Там, в низине, возле рощицы чахлых осин, Резиместная угловое здание с оплывшими гранями эдакая футуристическая конструкция. Что за Это только кажется, или исполинский силуэт шевельнулся? Раз другой, разметав клочья тумана, порыв ветра на миг приоткрыл взором огромную тушу на шести конечностях столпах нос хобот гребень роговелых наростов на холке бахрому щупалец вдоль брюха а ничего не надо делать похоже эти кузнечики не на нас охотятся таран отстранился от обзорного оконца уступая место дыму ты что-нибудь подобное раньше видел Твою ж налево, здоровая скотина, на слона похож, слегка. Миновав тягач, серо-зеленая стая устремилась к шагавшему вдали мастодонту. Заглушая шум двигателя, послышался протяжный, басовитый рев. Сражение началось. Спустя какое-то время возле ракетовоза не осталось ни единой твари. Когда малютка тронулась с места, на лицах обоих сталкеров читалось облегчение. Пилоту, видимо, тоже хотелось поскорее убраться с опасной территории. Тем более, что впереди уже вырастали густо заросшие склоны Пулковских высот, а сквозь кроны деревьев виднелась конечная цель утомительного маршрута деформированный взрывной волной купол обсерватории